Часть четвертая. Милый мой, любимый Владимир, спешу сообщить тебе очень радостную новость. На прошлой неделе я со своими ребятками отпраздновала новоселье. Матвей Петрович, о котором я тебе уже писала, сдержал слово, и теперь в моей школе появилась вторая комната. Светлая, просторная, с новым полом, который совсем не скрипит. Правда, покраску его придётся отложить на лето, но это уже сущая мелочь. А ещё в комнате поставили печь, их теперь у нас две. А от топки печей меня освободили, потому что Семёна и Петя, два неразлучных товарища, два хозяйственных мужичка, взяли на себя такую обязанность. Приходят раньше всех и топят печи. К началу занятий у нас уже тепло и уютно. А сбоку второй комнаты мне отгородили маленький уголок, и я в ближайшие дни переберусь в него на жительство. Я уже и вещи сюда перенесла, осталось только разобрать их и расставить. Все вечера провожу теперь в школе, а к хозяевам своим часто возвращаюсь лишь на ночлег. И хозяйка моя, Анфиса Ивановна, очень за это на меня обижается и жалеет, что я их скоро покину. Но я обещалась, что буду приходить в гости как можно чаще, и она, кажется, успокоилась. Никак не желает понять, добрая женщина, что мне сейчас больше всего хочется побыть одной или с ребятами, которые приходят ко мне, как они говорят, вечеровать. С девочками мы сделали хвойные гирлянды, развесили их по стенам, веточки после мороза оттаяли, и запах у нас стоит, как будто наступило Рождество, к которому мы уже начали готовиться. Проводим спевки, и мои ребятки поют очень старательно и душевно. Когда я слышу их чистые звонкие голоса, мне всякий раз кажется, что ангелы парят где-то над нами и подпевают так светло на душе. А больше всего меня удивила на днях и порадовала Нюрочка. Она совсем маленькая, будто сказочная крошечка-хаврошечка, и до того легонькая, что однажды в метель ее прижало ветром к забору, а она стоит и с места сдвинуться не может. Теперь мать ей сшила мешочек заплечный и кладет в него, если ветрено, камень. С камнем Нюрочку с дороги не сдувает. И вот глядела она в окно, когда мы праздновали новоселье, и вдруг тоненьким нежным голоском говорит. «Ах, идет снежок-снежочек, попрыгивает, поскакивает, на птичку поглядывает. Птички полетывают, птички попискивают на нашем дому». «Спрашиваю, кто тебя этому научил?» «Да никто. Я в окно смотрю, всё это вижу и пою. Ты разве не видишь?» Я записала её фантазию, потому что очень удивилась наблюдательности ребёнка, да ещё крестьянского. А до новоселья был у меня неприятный разговор с дедушкой Артамоши. Пришёл дедушка после занятий в школу, мрачный, суровый, и обращается ко мне с такими словами. — Неладно ты, Артамушку, учишь. — Ох, неладно. — Как неладно? — удивилась я. — Да так. — Спрашиваю вечер у него. — Что тебе задано? — А он мне читает задачу. — Все сотни до тысячи. — Большие тысячи. — К чему это нам? — К христианам. — Нам этих тысяч то И во сне не видать никогда. Не то, что на его. А тут он считает да записывает. Вот на медне учил он «Живый в помощи! Это дело! Без этой молитвы в лес не пойдешь, а тыщи не надо!» Долго разговаривала с дедушкой Артамоши, убеждая, что тыщи тоже нужны, но, кажется, не смогла убедить. Вот так, дорогой Владимир, и складываются дни моей нынешней деревенской жизни. То солнышко светит, то тучки набегают. И лишь одно остается постоянным и неизменным. Моя неприходящая тоска по тебе. Время ее не развеивает. И я рада, что происходит именно так, хотя звучит это странно и непонятно. Рада потому, что ты всегда со мной, чем бы я ни занималась и что бы ни делала. Иногда мне даже кажется, что ты стоишь за моей спиной, смотришь и улыбаешься. Знаю, понимаю, что это лишь кажется, но все равно оборачиваюсь. И пусто. Письмо в этот раз Варе дописать не удалось. В боковушку торопливо постучала Анфиса и позвала. «Выйди, милочка, тут у нас Аказия прибыла, а тети нет. Василий Матвеевич тебя просит». «Какая Аказия?» «Да не знаю я, не поняла толком. Ты выйди, сами скажут». Варя убрала недописанное письмо на дно сундучка, вышла из боковушки и увидела, что за столом, напротив Василия Матвеевича, сидит молодой человек, одетый по городскому и озабоченно хмурится. «Вот, Варвара Александровна, служилая, человек к нам из Никольска пожаловал, письмо привез от Скорнякова, это тятин знакомый, а сам тятя, как ты знаешь, в отъезде по своим делам, а человеку помощь требуется». Приезжий поднялся и представился. «Вячеслав Борисович Речицкий, служащий Скобелевского комитета. Вот мое предписание. Можете ознакомиться». Левой рукой он достал из кармана бумаги, протянул их Варе. «Зачем?» — удивилась она. «Я вам и так верю. Только не пойму, какую помощь могу оказать. Видите ли...» Мы делаем перепись разных населенных мест в губернии, чтобы составить затем сводные статистические данные. А помощь мне нужна для того, чтобы производить необходимые записи. Сам я буду писать очень долго. Он приподнял и показал протез. Вот и прошу, чтобы вы помогли. По какой форме записи делать, я вам расскажу. Там очень просто. Количество душ в семье, пахотная земля, строение живность, инвентарь. Уж не откажите в любезности. Но я смогу только после обеда. До обеда у меня уроки в школе. Значит, после обеда, если разрешите, я за вами в школу зайду. И, простите, как к вам обращаться? Варвара Лисанна Нагорная, учительница местной церковно-приходской школы. «Все-таки военная выдержка, приобретенная еще с юнкерских времен», никогда не изменяла Речицкому. Он даже вида не подал, услышав имя отчества и фамилию учительницы. Поблагодарил за понимание и ушел вместе с Василием Матвеевичем, который повел его определяться на постой. На следующий день после обеда Речицкий подходил к школе, а навстречу ему с криками и гомоном бежали ребятишки. Увидев его, внезапно останавливались Здоровались приветливо и с любопытством разглядывали незнакомого человека. Он смотрел на веселые детские лица, разрумяненные полуденным морозом, и сам улыбался, едва сдерживая себя, чтобы не побежать следом, ни о чем не думая, не тревожась, а только радуясь скрипучему снегу и яркому свету. Невысокое крыльцо было тщательно выметено. В уголке стояли два веника из березовых веток для того, чтобы обметать снег с валенок, догадался Речицкий. Взял один из них, обмел налипший снег и потянул на себя легко распахнувшуюся дверь. Варвара Александровна сидела за столом, на котором стопкой лежали тетрадки, и задумчиво смотрела в окно, рассеянно перелистывая страницы раскрытой книги. Белый воротничок тёмно-синего платья подчёркивал прямо-таки лебединый изгиб шеи, а лицо, озарённое солнечным светом из окна, излучало такую печаль и нежность, что Речицкий, замерев на пороге, невольно залюбовался. Затем осторожно постучал в косяк и спросил. — Разрешите войти? — Да-да, проходите. — Простите, не заметила, как вы вошли. — Присаживайтесь, Вячеслав Борисович и рассказывайте, что я должна делать. Ричицкий положил на стол черный портфельчик, вытащил из него толстую амбарную книгу в крепком дерматиновом переплете и открыл ее наугад, чтобы видны были четко расчерченные графы. «Особо и рассказывать-то нечего, Варвара Альсанна. Я буду беседовать с хозяином, а вы с его слов записывать. А одна графа, как зовут величают и какого вероисповедания...» Вторая ⁇ сколько десятин земли имеет, третья ⁇ какой живностью владеет, а четвертая ⁇ наличие жилья и инвентаря. Нам что, всю деревню обойти придется? Конечно, и желательно зайти в каждый дом, чтобы иметь совершенно точную общую картину. Понимаю, что доставил вам излишние хлопоты. Да не извиняйтесь, вы, Вячеслав Борисович, я же согласилась, мне это совсем не трудно. И она так мило улыбнулась, что Речицкий невольно подумал. — Да, Владимир Гнатьевич, понять вас можно. Больше мне и сказать нечего. "Вслух" же произнес. — Карандаши в портфеле. Если не возражаете, Варвара Александровна, может, прямо сейчас и пойдем? — Хорошо, идемте. Снова она улыбнулась. И Речицкий едва-едва удержался. Так ему захотелось сообщить Варе, что Геоцинтов жив, и что он разыскивает ее. Так захотелось сделать эту девушку счастливой, но он жестко присек внезапно вспыхнувшее желание. Рано, рано еще не следует торопиться и лирическим настроениям не поддаваться, господин поручик.